Глава пятая Топинск я покидал в сумбурных чувствах, а вот Евсей радовался поездке как ребенок. Он выглядывал в окно, крутился в своем кресле и с удовольствием съел почти все, что приготовила в дорогу баба Марфа. Да и вообще казак вел себя словно застоявшийся жеребец. Или это, так сказались его вчерашние походы по дамам? Как ни странно, общество жизнерадостного здоровяка подняло настроение и мне. «В Омске мы практически без задержек пересели в Транссибирский экспресс и двинулись уже в сторону столицы. Я лишь успел съездить в резиденцию генерал-губернатора, дабы лично доложиться и получить ценные указания, коих было не так уж много. Князь лишь приказал не позорить его и не лезть в серьезные неприятности. Он знал, о чем говорил, потому что являлся единственным человеком в Сибири, кому было известно о моих приключениях в Китае. И я его понимаю». Меня посылали в Цинскую империю свидетельствовать на судебных разбирательствах, а не рубить голову драконьему оборотню, да еще и императорских кровей. Мало ли, что этот малохольный видок может учадить теперь уже в родной столице, а бедному генерал-губернатору потом красней за своего протеже. Возвращаясь на вокзал, я заскочил в свою любимую букинистическую лавку и вынес оттуда неплохую такую вязаночку книг. Ввиду отсутствия интернета и даже презираемого мной в родном мире телевизора, развлекаться приходилось литературой. Бедная Лиза в городской библиотеке собрала неплохую коллекцию довольно пристойных романов, которые скрашивали мне свободное от других дел вечера. Да и в омских книжных лавках имелся большой выбор. Стиль развлекательной литературы этого времени немного странноват, но я быстро привык. В этот раз вместе с приключенческими книгами я захватил с собой путеводитель по Москве под оригинальным названием Заметки провинциала. Автор родился и жил в столице, но его взгляд на Москву, специально ориентированный именно на тех, кто впервые посещал город, мне понравился. Да и слог у писателя приятный. Нужно поискать другие его произведения. Путь до Москвы даже на экспрессе оказался долгим, и мы убивали время как могли. Когда надоедало чтение, я поддавался уговорам Евсея поиграть в шашки. Эта сволочь никак не соглашалась осваивать шахматы, а вот в стремительной, как кавалерийский бой шашки, казак умудрялся выигрывать у меня три партии из четырех. И это при том, что я же и обучил его этой игре. Первые дни за окном мелькали картины подавляющего царствования живой природы. Среди лесов и лугов лишь иногда попадались редкие деревни и небольшие городки. Заселенность Сибири и в этой реальности не поражала воображения. Лишь иногда относительно большие города разбавляли общую тенденцию. Постепенно, с приближением к западной части империи, обработанные участки начали превалировать над дикими ландшафтами, а затем деревни вообще сомкнулись своими полями, оставляя лишь редкие выпасы и рощицы. Как я давно заметил, народ здесь жил получше, чем в моем мире в соответствующий исторический период. Но ничего странного в этом нет. Магия здесь была направлена не только на улучшение качества жизни горожан, но и распространялась на сельскую местность. И здесь нужно особо отметить влияние церкви. Она без всяких оговорок поддерживала распространение магически измененных зерновых, и никто не бегал с кадилом за энергоселекционерами в фанатичном чаянии изгнать из них бесов. Да и как бедным церковникам выкроить время на борьбу с магически усиленной рожью, Если у них упыри с погостов сбегают, да незарегистрированный оборот не пугает народ до медвежьей болезни. Тут уж не до жиру. В общем, народ в империи жил неплохо. Селяне выглядели опрятно и изможденным видом иностранцев не ужасали. Так что местным революционерам немного легче, чем церковникам. «Пойди еще найди здесь недовольного пролетария и голодного крестьянина». «Зверством самодержавия тоже никого не запугаешь, потому что оно было не таким уж абсолютным и деспотичным, да и сословность общества являлась лишь формальной. В столицу империи мы прибыли в час пополудни, и перед тем, как наш поезд вошел под арку Ярославского вокзала, я успел подивиться многим чудесам этого города. В Москве мне не доводилось бывать и в прошлой жизни, так что особо сравнивать не с чем, и все же некоторые несоответствия бросались в глаза даже мне». Старая Москва оказалась наполовину построена из дерева. Я словно попал в город-музей деревянного зодчества. Ближе к вокзалу, конечно, попадались в основном каменные здания, а вот в средней части сплошные терема, в прямом смысле этого слова. Заметки провинциала меня немного подготовили, но реальность все равно оказалась круче описания. В книге, конечно же, подавались доходчивые пояснения такому чуду, нарушавшему все мыслимые и немыслимые правила пожарной безопасности моего мира. Андрею Второму Великому, тому самому аналогу нашего Петра, не пришлось ненавидеть родной город за частые пожары, потому что к тому времени новгородские алхимики уже научились получать реагент, делающий древесину практически негорючей. Первый император и здесь отметился, строжайше запретив строить из непропитанного стройматериала, и при этом бревенчатые здания все равно оказались дешевле, чем из камня. В итоге имеем такую вот красоту. По сведениям из той же книги, самым старым деревянным строением в Москве являлся дворцовый комплекс царя Игоря Ивановича, того самого, который кровавый сын Грозного. Так что, кроме лихой славы, сей царь оставил после себя еще и неплохой домишка. Столица встретила нас своеобразно. Мы без проблем выбрались из поезда и загрузили нашими вещами аж трех носильщиков, но, пройдя пару десятков метров по перрону, были остановлены блюстителями порядком. Причем их не смутил даже мой полицейский мундир. Жандармский вахмистр, рядом с которым отирались два казака, до нашего подхода имел явно скучающий вид. Но один из казаков, тот, что покрупнее, что-то сказал жандарму, и он резко оживился. Троица тут же пошла нам на перерез. «Здравия желаю, ваше благородие! Вахмистр Крюков отдал мне честь и представился жандарм. Казаки тоже небрежно отсалютовали». Я ответил на приветствие и настороженно поинтересовался, в чем, собственно, дело. «Извольте предъявить ваши документы», — не очень-то прояснил ситуацию Вахмистер. При этом он смотрел именно на Евсея. Я решил не спешить с поисками паспорта и правильно сделал. Хватило корочки казака, в которой наверняка имелась пометка о том, что он оборотень. Интересно, кто из казаков учуял в Евсея и собратовал калака? Или вон тот здоровяк все же бералак? «Прощения просим, но в столицу вашему казакову можно только замкнутым». Теперь вахмистр смотрел уже на меня. «Я ошейник не надену!» — тут же зарычал Евсей. Вот засада, не хватило еще, чтобы он обратился прямо на перроне. К счастью, напряжение разрядил тот самый то ли волколак, то ли беролак. «Охолонись, братишка!» — дружелюбно улыбнулся здоровяк. «Кто ж вольному казаку ошейник нацепит? Поносишь браслетики и всего делов-то». Евсей успокоился, но все еще выглядел хмуро. Кстати, о наручниках я до сих пор не слышал, но вида не показал. Затем нас отвели в небольшое помещение внутри вокзала, где тот же вахмистр достал из сейфа два широких потертых браслета и положил на стол перед Евсеем. Казак немного поворчал, но под ироничным взглядом коллеги все же нацепил железяки на предплечье. Потом ему пришлось подписать какие-то бумаги, и мы наконец-то вышли на привокзальную площадь. «Евсей, а что эти штуки делают?» Казак покосился на меня, как на неуча, причем далеко не в первый раз, но все же привычно удержался от вопросов, сразу перейдя к ответам. Ошейники полностью закрывают нам возможность принять вторую ипостась. А вот браслеты не дадут обернуться, просто сделав очень больно. Неприятная штука». «Ну, мы сюда не пряники перебирать приехали. Попробуют договориться, чтобы их сняли». Не очень убедительно успокоил я подчиненного и махнул рукой одному из лихачей, ожидавших пассажиров. «Куда, извольте, ваше благородие?» — сверкнув зубами, спросил извозчик. «Андреевский проспект, номер двадцать «Это новомосковская сторона», — вроде огорчился лихач, но его глаза тут же блеснули жадностью. «Дорого обойдется». «Сколько?» — спросил я, приготовившись к обдираловке. «Два целковых». «Да ты совсем страх потерял!» — вспыхнул и без того раздраженный казак. «Подожди!» — остановил я казака. «Сделаем так. И все, сходи к остальным извозчикам и предложи им рубль. Кто согласится первым, на то мы поедем». Так и я согласен на рубль, как ни в чем не бывало, отреагировал лихач и даже улыбка ничуть не увяла. Если честно, настолько жизнерадостные люди мне импонируют, даже если они чересчур хитрые. «Ну, тогда поехали!» — забрался я в пролетку, кутаясь в шинель. Промозглая осень догнала нас еще в Омске, а в Москве с этим делом было не намного лучше. Быстро подсобив Евсею с багажом, извозчик щелкнул плеткой, и мы понеслись по улицам старой Москвы. Вокруг нас все еще царствовал старорусский стиль, сохранивший свою самобытность, несмотря ни на что. Впрочем, за это москвичи должны благодарить относительно мягкий нрав Андрея II. Слом эпох на этих территориях в обоих мирах прошел в конце XVII века и не случайно к власти пришли правители, получившие по итогам звания «великих». Во многом Петр I и Андрей II были похожи и при этом очень разнились. Оба стригли бороды боярам и топили в крови стрельцов, но для Андрея резкие реформы в стране были скорее поводом, чем реальным желанием поломать старину. Решив избавиться от гири поместного дворянства, он ввел моду на все западное. В итоге стрижка бород и изменение жизненного уклада стрельцов привели к смычке этих слоев общества и в итоге к совместному бунту. Но Андрей не зря привечал новгородцев, а также скрупулезно выполнял обещания, которые его отец дал украинскому гетману. Боярско-стрелецкий бунт был подавлен не только силами четырех гвардейских полков нового строя, но и трех десятков новгородских колдунов при поддержке двух сотен ведьмаков-наемников – А когда к веселью присоединились две тысячи запорожских казаков и сотня характерников, все закончилось в считанные дни. Совершив задуманную провокацию, Андрей оставил в покое старинные традиции, включая поросль на дворянских физиономиях, а также махнул рукой на архитектурные стили их обиталищ. «Старая Москва кипела жизнью, причем так бурно, что меня даже одолел короткий приступ агорофобии». «Что-то совсем я провинциалился. Даже в Китае, где толпа на улицах была погуще, мне не довелось испытывать подобного. Возможно, потому что там все было чужое и воспринималось как некие декорации и массовка к историческому фильму. А здесь мимо нашей коляски проходили и проезжали уже привычные для моего взгляда горожане, разве что одежды, немного отличающиеся от жителей Топинска и Омска. Кстати, нужно срочно приодеться, но с этим лучше посоветоваться с Дашей». Да и то, после того, как княжна объяснит, зачем она сдернула меня с насиженного места. Минут через 40 довольно резвой, необремененной пробками поездки, лубочно-сказочная Москва закончилась и началось главное архитектурное детище Андрея II. В отличие от Петра, он не стал обживать гиблые болота, ограничившись лишь постройкой на Балтике Котлинской крепости и военно-морской базы в Усть-Иневы. Для морской торговли вполне хватало огромного портового города Ругадив, который находился на месте Нарвы из моего мира и являлся свободной экономической зоной для всех субъектов империи. И все же император построил свой личный город и сделал это очень хитро. Он объявил, что пожизненно снизит на четверть все торговые пошлины тем иностранным купцам, которые обзаведутся домами за южной окраиной Москвы. Все, на что потратился повелитель империи, это на идущий вдоль набережной Пахры Андреевский проспект и Зимний дворец. Сам проспект застроили богатейшие дворяне империи, а уже окрестные кварталы возвели иностранные купцы. Так, лишив самостоятельного будущего город Подольск, появилась новая Москва с ее 12 основными кварталами, каждый из которых представлял своим колоритом разные страны мира, начиная с Италии и Германии, заканчивая Китаем и Индией. Даже японцы хотели поучаствовать в всем архитектурном буйстве, но не успели и вынуждены были строить торговое представительство в китайском квартале. Кстати, именно там сейчас экстренно возводили здание посольства Цинской империи, к появлению которого я тоже приложил свои не самые прямые ручки. Как ни старался Андрей развести в стороны две части столицы, но сейчас промежуток между ними был застроен. На карте объединившийся город был похож на гантель. На пути всего Старорусского, защищая самобытность Новой Москвы, встал Баварский квартал, и контраст был разителен. Вот мы проехали островерхое здание Старорусского терема, и вдруг уже въезжаем в типично немецкий городок. Интересный эффект, почти фантастический, если бы не пешеходы, двигавшиеся по тротуарам перед расчерченными квадратами стенами домов под красной черепицей. Уже давно большая часть зданий этих кварталов населена исконно русскими жильцами. Они предпочитали соответствующие московской моде наряды и немного смазывали колоритность картинки. Конечно, здесь еще оставались национальные анклавы компактного проживания, но в основном пресловутое разнообразие Новой Москвы уже давно размыто. Разве только китайцы по-прежнему занимали весь свой район и даже немного соседних? Но у них так получается в любой точке земного шара, стоит лишь появиться там парочке улыбчивых азиатов. Благодаря заметкам провинциала я смотрел на окружающие вполне осмысленным взглядом, подмечая описанные в книге подробности. Еще через полчаса мы миновали две из трех линий центрального квартала и наконец-то выехали на Андреевский проспект. Книга и даже парочка фотографий в газетах — это, конечно, хорошо. Но возможность увидеть все воочию... Стоило изнурительной поездки и потраченных на дорогу денег. Мы выехали на проспект примерно в центральной его части и повернули в противоположную от Зимнего дворца сторону. Так что нам с Евсеем пришлось разворачиваться назад под ехидный смешок извозчика. Да и плевать! Укращённая каменными берегами пахра на трехкилометровом участке вытянулась в струнку как солдат на параде, дабы соответствовать окружению. По набережным с обеих сторон реки шли широченные улицы, А еще дальше были разбиты великолепные парковые аллеи. Но главным чудом этого места являлся огромный дворец. Он буквально оседлал реку и тянулся к небу двумя башнями, стоявшими на противоположных берегах. Башнями это только называлось, потому что двадцатиэтажные здания имели в ширину как минимум сотню метров. Высотки между собой соединяли три уровня мостов — нижний, каменный и массивный — Склонялся к воде, давая возможность проплывать под ним только лодкам. Верхний мост был подвесным и выглядел отсюда тонкой ниточкой. Между ними тянулась хрупкая на вид металлостеклянная галерея. Если учитывать, что обе башни начинали строить еще во времена Андрея II, гений архитекторов был неоспорим. Наконец-то оторвав взгляды от башен и других не менее впечатляющих строений дворцового комплекса, мы с Евсеем сели ровно. «Это сколько же золота, они сюда ухнули!» — переваривая впечатление, проворчал практичный казак. «Оно того стоит!» — ответил я на его неоднозначное заявление. Мы все еще пребывали в легком шоке, когда коляска пересекла один из множества мостов через Пахру и подъехала к массивным воротам из кованого железа, в которые некто параноидально настроенный вмонтировал защитные руны, хотя кто его знает, что за жизнь у них тут в столице». «Может, в грязне между дворянскими домами дело доходит и до штурма зданий?» Перед воротами нам пришлось задержаться, но ненадолго. Из скрытой за кустами будки выскочил мужчина крепкого сложения, одетый в удобную для резких движений леврею. «Чего желаете, господа?» — вежливо поинтересовался он, хотя на господина из нас троих похож только я, да и то с натяжкой. «Я, Игнат Дармидонтович Силаев, прибыл по приглашению графини Скотцы. Одну минуту все так же вежливо попросил охранник и скрылся в своей будке. Оттуда послышалась приглушенная речь. Похоже, там у него телефонный аппарат. Вместе с возвращением охранника начали открываться ворота. Он не стал подходить к пролетке, лишь слегка поклонился и сделал приглашающий жест. Даже документов не спросил. Или они тут расслабились от безделья, или же за нами внимательно следят, и любые резкие движения с нашей стороны закончатся крайне плачевно. К массивному четырехэтажному зданию с двухэтажными крыльями мы подъезжали через маниакально облагороженный сад. Кажется, такой называют английским. Редкие деревья остригли в извращенной форме, как выставочного пуделя. Досталось и кустам, но почему-то в меньшей степени. Ну а трава вообще выглядела как персидский ковер, в плане замысловатости узоров разного оттенка зеленого и аккуратности ворса. Все это имело немного приглушенные цвета и было тронуто сезонной ржавчиной. Еще раз убеждаюсь, что осень — это не моя пора, потому что мне тут же стало интересно, как выглядит этот сад весной. Извозчик не выглядел впечатленным, может, умел держать лицо, а может, уже не раз возил гостей столицы по таким местам. У широченной мраморной лестницы, которую охраняли два сфинкса, нас дожидались пять человек, целая делегация нарядом в них можно было безошибочно опознать слуг. Господин Видок поклонился хоть и седой, но все еще крепкий старик в дорогой ливрее. «Их светлости в отъезде, но они оставили распоряжение на ваш счет. Прошу пройти в отведенные вам покои. Вашего...» Тот лакей запнулся, явно почувствовав непростую ситуацию. Евсей вообще болезненно реагировал на разные эпитеты, обозначавшие его привязку ко мне. Ему не нравилось ни «человек», ни «охранник». А уж на «слугу» он реагировал, как бык на красную тряпку. «Компаньона», — лихо выкрутился старик, — «проводят в его комнату». Вперед тут же шагнула одна из двух горничных, миниатюрная шатенка с озорными глазами. Ее улыбка тут же стерла с лица казака хмурое выражение и заставила его расправить плечи. «Неплохо здесь вышкалены слуги. Вон, как манипулируют не очень окрепшими умами». «Прошу следовать за мной, господин Видок. как только увели Евсея, шагнула ко мне вторая горничная. Русая девушка, тонкая как тростинка, скромно опустила взгляд, приседая в книгсине. Нашим багажом тут же занялись два оставшихся молодых лакея, так что за вещи можно было не переживать. Щелчком, отправив серебряный рубль извозчику, я последовал за горничной. Не знаю, как там дела у Евсея, а мне апартаменты на втором этаже правого крыла здания очень понравились. Большая и светлая гостиная в итальянском стиле, просторная ванная комната с чугунным унитазом и большой ванной, ну и спальня с широченной кроватью, в которой мне, надеюсь, составит компанию великая княжна. Или это я слишком раскатал губу, переоценивая собственную привлекательность и значимость в глазах ее высочества? Разобравшись с багажом, который притащили слуги, я уже хотел было позвать их седовласого начальника и спросить о том, где поблизости можно обновить гардероб, но тот явился сам и пригласил меня на обед к вернувшимся хозяевам. «Амикамео!» — воскликнул Антонио, встречая меня у двери в столовую. Он с радостной улыбкой подошел поближе, широко раскинув руки, но обнимать не стал, помня мое, так сказать, сдержанное отношение к его предпочтениям. Граф позволил себе лишь рукопожатие, положив левую ладонь мне на плечо. Поздоровавшись с графом, я повернулся к Даше. Выглядела великая княжна, она же графиня Скотци, как всегда великолепно. Кремовое платье плотно облегало высокую грудь и живот, при этом собиралось множеством складок сзади, подчеркивая тонкую талию. Также привычным было и отсутствие декольте. Высокий воротник не только добавлял строгости, но и скрывал дорогое украшение в виде плотно охватывающего горло витого ожерелья, хотя, как не называя это устройство, ошейник он и в Африке ошейник. Артефакт сдерживал вторую, темную личность княжны, которая контролировала энергент-симбион Стриги. И это делало Дарью относительно безопасной для окружающих. Великая княжна вела себя на много сдержаннее супруга и снисходительно подпустила меня к собственной ручке, которую я аккуратно облобызал. И как все это понимать? Неужели не видать мне ночных утех с великосветской львицей, как своих ушей? Их с мужем предельно странные для обоих миров отношения позволяли любые вольности, так что присутствие Антонио точно не мешало намекам великой княжны на нашу особую связь. И чего это я разволновался? «Спокойнее нужно относиться к отказам, но нет и суда нет». Когда мы закончили с положенными этикетом приветствиями и получили помески черепахового супа, мои друзья тут же приступили к расспросам. ами Мио, поведайте же нам, как вы сумели сбежать с дирижабля и как вернулись домой?» «А вы не знаете?» — с подозрением спросил я, задумываясь о том, что можно им рассказывать, а что будет нарушением подписки о неразглашении. То, как граф легким движением руки выдворил из столовой повара и двух служанок, намекало на определенную осведомленность. «Мы знаем, что вас захватил Ракшас, а затем вы смертельно обидели дракона», — спокойным тоном заявил чрезвычайный посланник Министерства иностранных дел Империи. «Но хотелось бы услышать подробности и, главное, узнать о ваших переживаниях. Да уж, переживаний было больше, чем хотелось бы, от воспоминаний меня даже передернуло. Если вы читали мой доклад, то знаете, что из стремительного я попросту выпрыгнул. И вот представьте, летим мы с Леонардом Силычем и орем в две глотки. Хоть убейте, не скажу, кто из нас кричал громче. За моего напарника не поручусь, но я матерился как сапожник, ударивший себя молотком по пальцу. Меня внезапно посетило вдохновение, и свои приключения я пересказывал с неподдельным энтузиазмом. Повествование затянулось на добрых полчаса. И вот тащу я на себе вроде небольшого, однако тяжелого, как мешок с камнями шена, но вдруг вижу, что Ихей зашевелился и пытается встать. Со мной чуть медвежья болезнь не приключилась. Сам не знаю, как хватило сил все же запихнуть его обратно на тот свет». Ироничный и даже комичный стиль повествования я выбрал не случайно, хотя и подмывало изобразить из себя героя, но этот порыв удалось сдержать. Благодаря красочности и искренности моего рассказа Снежная Королева немного оттаяла и даже начала мило улыбаться. Граф вообще очень эмоционально переживал мой рассказ и несколько раз стучал ладонью по столу, да так, что подскакивала посуда. В общем, наши обеденные посиделки вполне удались. «И что вы намерены делать в столице?» — поинтересовался граф, когда они с супругой закончили расспросы о моих приключениях в Китае. Вопрос откровенно удивил меня, и я покосился на Дарью, на что она тут же отреагировала. «Пока, Игнат Дармидонтович, я не могу открыть вам всех подробностей. Скажу лишь, что вы мне нужны здесь, дабы сделать услугу старому другу и уколоть шефа жандармского корпуса». «Надеюсь, вы не собираетесь колоть его мной», — проворчал я, растеряв все положительные эмоции от прекрасного обеда. «Почему вы порой так раздражаете меня?» — задумчиво проговорила Даша, на что граф укоризненно посмотрел на свою супругу. «Ваши слова означают, что вы отказываетесь выполнить мою просьбу?» «Хорошо, хоть не сказала, что это приказ». — Это значит, — в тон ей ответил я, — что мне не обязательно изображать радость, влезая в ваши авантюры, только и всего. Похоже, великая княжна слишком привыкла к тому, что любой верноподданный империи визжит от радости, исполняя любые прихоти императорской доченьки. — Душа моя! — с натянутой улыбкой обратилась княжна к мужу. — Что-то я устала. Заканчивайте без меня. Холодно кивнув мне, она вышла из столовой. зря вы так, Игнат Дармидонтович!» Теперь он смотрел сукоризно уже на меня. «К вашему сведению, Дарья не раз проявляла тоску, когда речь заходила о вас, а вы после долгого расставания с дамой сердца сразу ощетинились, аки дикобраз!» «Мне кажется, или я немного смутился?» «Когда муж называет свою жену дамой сердца чужого мужика, то это чересчур даже для такого циника, как я». «Антонио Пьерович, а как бы вы отреагировали, вызови вас кто-то с другого конца империи и скажи, мол, посиди-ка у ножки, пока не свистну?» «Я бы не стал воспринимать это так, как вы описываете, и к тому же следует учитывать то, кем является вызвавшая вас особа и помнить об ее воспитании». «Ну, пусть тогда она тоже учитывает мое воспитание», — не удержался я от ответной колкости, намекая на сидевший в печенках у всей императорской знати вольнодумный Новгород. Хотя, следует признаться, меня опять понесло куда-то не туда. Супруги скотцы и без того являются моими единственными друзьями в столице, а таким макаром есть все шансы вообще остаться без покровителей. «Хотя вы правы», — решил я пойти на попятную, — «как-то нехорошо получилось». «Я передам Дарье Петровне, что вы полны раскаяния», — улыбнулся граф. «Ну...» — начал я возмущаться слишком вольной формулировкой, но тут же одернул себя. «Вы совершенно правы. Точнее и не скажешь». «Бен-мио-амико», кивнул граф и продолжил. «Так все же чем бы вы хотели заняться в столице?» «Думаю, для начала стоит немного приодеться. Боюсь, мой наряд у местных модников вызовет несварение желудка». «Первая разумная мысль за сегодняшний вечер немного поддел меня Антонио. Тогда едемте к моему другу Сержу. Он не только прекрасный антрепренер, но и обладает тонким вкусом, а также имеет большие связи в среде самых известных столичных портных. Уж с вашей проблемой он справится играючи». Что-то мне не понравилась мягкость в голосе графа, когда он произносил имя своего друга. «А он...» Михо, Мико, наиграно вздохнул Антонио, ваши страхи уже утомили меня. Если вам так будет спокойнее, то Серж может вызвать с десяток своих самых развязных актрисулек, но, боюсь, за это влетит и мне, и вам. Сами знаете от кого. От актрисулек я сразу отказался и правильно сделал. Загрузившись в быстро подготовленный экипаж, мы отправились в итальянский квартал, уже давно облюбованный московской богемой. Именно там находились почти две трети всех столичных театров. Еще детище итальянских архитекторов называли «маленькой Вероной», потому что именно из этого города сюда переселилась целая компания купцов, жаждущих императорской милости и пошлинной скидки. Серж Блон, он же Сергей Пафнутьевич Белов, проживал в трехэтажном доме с закругленными сверху окнами, башенками по углам и куполообразной крышей. Лепнина на стенах завершала целостный образ итальянского стиля. Друг графа оказался невысоким мужчиной лет 30, с искусственно угнетаемой склонностью к полноте. Если сексуальные предпочтения Антонио определить с первого взгляда было не так уж просто, то внешний вид Сержа сомнений не оставлял. И все же, несмотря на мою настороженность, театральный антропренер произвел положительное впечатление своей открытостью и незлобивым характером. На тот момент в гостях у Сержа присутствовала одна дама, сразу вызвавшая у меня с трудом подавленную агрессию. Чуть потрепанная нимфетка, плотно подсевшая на опиумную пыльцу. Эту братью я чуял издалека. Еще здесь находились два поэта и один художник. Судя по их поведению, эти как раз были по девочкам, причем правильным, потому что обдолбанную Жози они упорно игнорировали. Народ оказался общительным, и через полчаса мы живо обсуждали всяческую чепуху — эдакую смесь из всего, начиная с погоды, заканчивая театральными слухами. Еще через полчаса явились вызванные по телефону портные, и меня начали тормошить в стремлении снять точные мерки и определить наилучший фасон. Жази попыталась влиться в хоровод портных и потянула ко мне шаловливые ручки, за что было довольно грубо послано. К этому времени я успел немного выпить и, наверное, сорвал на ней злобу, вызванную Дашей. Мазелька обиделась и ушла, а вот остальные отреагировали странно. Облегченно вздохнули и взглядами поблагодарили меня за решительность, на которую их самих не хватило. Антонио наблюдал за всем этим как бы со стороны и откровенно потешался. Наконец-то мы закончили с примеркой, и разговор, немного повеляв, зашел куда-то в дебри современного искусства. Особенно Серж возмущался бессмысленностью и примитивностью современного синематографа. Я был с ним полностью согласен. То, что мне довелось увидеть в Омском кинотеатре по уровню, тянуло лишь на раненого Чаплина. Поддержав возмущение антропренера, я принялся описывать кино из моего мира, выдавая это за свои фантазии. И что-то мне стало так тоскливо без нормальных фильмов и того же интернета, что я постепенно начал заливать ностальгию довольно неплохим шампанским. Водки здесь не подавали, но мне и этого хватило.